Глава 29. Итан вернулся в кабинет и выложил перед собой оба диска, Паолы и профессора Ива. Они были идентичны, с лишь разницей, что один выглядел более блестящим, новее, чем второй, который дал профессор. Сколько же ему лет после того, как Итан узнал, кому этот диск принадлежал, точнее, кто его передал охотнику, у него начали закрадываться некоторые подозрения. И чем больше он об этом думал, вспоминал подробности и сопоставлял события, тем вероятнее ему казались его предположения. Той девушкой-фениксом вполне могла быть тётушка Паолы. Паола рассказывала, что узнала от брата о прошлом Виэллы. И это уж очень совпадало с историей профессора Ива. Неужели мать Паолы подставила сестра? И это из-за неё Паола потерялась, попала в приют Затем семью Грандов. А заказчиком был Стикс, вне всякого сомнения. Всё сходится. «Дядя?» Дверь кабинета внезапно распахнулась, и в неё ввалилась целая компания. «Фред?» «Курсанты?» «Гадриэль?» «Боуи?» Итан в первую секунду даже не понял, что Фред и Гадриэль ведут Боуи под руки, и что они все как один испачканы в земле. «Что случилось?» Итан поднялся из-за стола. «Мы нашли шпиона!» сообщил фред и толкнул вперёд Боуи. Племянник выглядел довольным, а вот Лео Гадриэль напротив удручённым. Он с презрением и разочарованием смотрел на друга, тот же стоял, уставившись в пол. «А теперь я хотел бы узнать подробности». Итан вышел из-за стола и присел на его угол. «Пока мне ничего не ясно, а обвинения серьёзные». «Вот», — Гадриэль протянул ему стопку писем, испачканных в земле. Патрик пытался их закопать. Короче, быстро заговорил дальше Фред. Я, как ты и просил, начал за всеми наблюдать. И поведение Боуи мне показалось несколько подозрительным. Я решил за ним немного проследить. Он после обеда побежал к себе в комнату, но быстро вышел оттуда с этими письмами. Я отправился за ним. А Боуи пошёл в лес за озером Духа. Он волновался, это было заметно. А ещё, кажется, боялся там почва рыхлая. Он начал рыть яму прямо руками, ну я и понял, что собирается прятать свои письма. Я хотел подождать, пока он их зароет. Потом бы показал тебе это место, но тут появился Гадриэль. Я тоже заметил странности в поведении Патрика, вмешался Лео. И уже давно, с того момента, когда пропали сначала вы, а потом Террегрант с Тером Гвартом. Он стал замкнутым, дёрганным, Постоянно думал о чём-то, и сегодня я тоже пошёл за ним. Увидел эти письма и понял, что он тот самый, о ком вы говорили. «Бу, и хотел убежать», — снова подхватил Фред. «Но мы с Гадриэлем его догнали, забрали письма, повели к тебе». «Письма читали?» — Итан принялся разворачивать верхнее письмо. «Я по дороге проглядел», — отозвался Гадриэль. «К сожалению, они всё подтверждают». «Ты должен быть на чеку», — «Когда вернётся ваша преподавательница на остров, сразу сообщи. Спасибо, теперь будь внимателен, пиши обо всём, что покажется важным, касаемо Террегрант. Напиши, когда ректор уедет, постарайся выяснить, на сколько дней. Хорошо, теперь ждём отъезда Террегрант. Держи в курсе». Итан перебирал письма и чувствовал, как в нём всё сильнее закипает гнев. «Кто тебе писал эти письма?» Процедил он, глядя на Боуи. «Отец». Убитым голосом отозвался Боуи. «Зачем ему была нужна эта информация?» «Я не знаю, не знаю!» Патрик с отчаянием замотал головой и внезапно упал на колени. «Простите, простите меня! Я не хотел этого делать, не хотел! Но не мог отказать отцу! Ему угрожали! Ему и всей нашей семье! Отец писал, что если я не буду этого делать, нас всех казнят, как... Как отца Лео! Мне очень стыдно перед вами и «Простите меня, господин ректор. Простите». Его голос звучал надломленно, в нём слышали слёзы. «И ты, Лео, прости, что умолчал. Я не хотел, не хотел». «Встань», — потребовал Итан. «Курсант Боуи, встаньте немедленно». И Боуи медленно, дрожа всем телом, поднялся на ноги, не переставая повторять. «Простите, не хотел, простите». «Ты только от отца получал указания спросил Итан. Боуи быстро закивал. Как давно начал докладывать ему? Итан ещё раз начал перебирать письма в поисках даты. Как Терра Паула пропала? Тогда ещё летом. До проверки из министерства? Не помню, кажется, после. Меня тогда в письме отец первый раз спросил о Терре Грант и где она может быть. Но я-то ещё не понимал, к чему эти вопросы. Написал, что знал. Про Арку тоже писал. Боуэй снова кивнул. Отец хоть раз называл имя того, кто ему угрожает спросил Итан, мысленно прощупывая курсанты на искренность. «Мне? Нет никогда?» Боуи мотнул головой. «А о Кирхане Стикси? Он никогда не упоминал?» «Нет?» — растерянно пожал плечами Патрик. «Фред», — обратился Итан к племяннику. «Позови профессора Лоуда, скажи, что срочно». «А вы, курсант Боуи, отправитесь в карцер. Я потом решу, что с вами делать». Итан подождал, пока пришедший Лоуд уведёт с собой Боуи. К Дриэле и племянника он тоже отправил заниматься своими делами. Сам же, размышляя, принялся бродить по кабинету. «Судья Боуэй!» Выходит, вся информация сливалась ему. «Похоже, придётся навестить судью Боуэй и выяснить, кто и чем ему угрожает». Итан остановился у окна, устремил свой взгляд вдаль и вдруг заметил мужчину, идущего по дороге из заброшенного сада стремительной и уверенной походкой. За спиной незваного гостя развивался алый плащ. «Феникс?» — итон пригляделся и окончательно утвердился в своём предположении. К его башне приближался брат Паолы. итон решил не ждать, когда Рих появится в его кабинете, а спустился ему навстречу. «Где моя сестра?» — спросил тот, едва поравнявшись. «На который день не выходит на связь? А теперь диск оказался в ваших руках, термодейра». Именно такую информацию я считал со своего устройства. Нам действительно надо поговорить, вы правы, кивнул Итан. Идёмте ко мне. Что с Литой, где она? Настойчиво повторил Рих, следуя за ним. Её похитили, признался Итан, когда они вернулись в башню. Он не видел теперь смысла скрывать это от брата Паолы, раз тот уже почувствовал неладное. Что? В глазах Рика появился испуг, быстро сменившийся яростью. «Как это понимать?» «Для начала выслушайте, а дальше сами решите, остались ли у вас вопросы». Итлен рассказал всё без утайки и во всех подробностях, и предысторию со Стиксом, и о своём похищении, и о пропаже Паолы. «Мой друг Тхука остался в столице. Он попробует нарыть ещё хоть что-нибудь, а я вернулся сюда, чтобы выявить шпиона. К счастью, мы нашли его быстро». Завершил он свой рассказ. «Теперь я намерен снова отправиться в столицу, чтобы поговорить с судьей Боуи. Возможно, он в чём-то признается». и отправляюсь с вами», — твёрдо заявил Рих. «Это небезопасно?» — заметил Итан. «Вы ведь тоже Феникс». «А мы не знаем точно, для чего похитили Паолу». «Если бы это был Стикс, то мотив был бы понятен, а так...» «Я не Лита. Её уровень силы ни в какое сравнение не идёт с моим». «Да и охотников почти всегда интересуют девушки-фениксы, а никак не мужчины», — ответил Рих. «А я не могу оставаться в стране, когда подобное случилось с моей сестрой». «Или вам не нужна помощь, господин Мадейра?» — с вызовом спросил он. «На самом деле от помощи не откажусь», — нехотя согласился Итан. «Надёжных людей в моём окружении становится всё меньше, а я надеюсь, что вы как раз именно такой. Тот, на кого можно положиться». «Даю вам слово, что так и есть», — заверил Рих. И неожиданно спросил, «Почему вы сами сразу не связались с нами, Терра Почему не рассказали, что случилось?» «Не вынуждайте меня отправдываться, вашего высочества подавил вздох Итан. «Я думал, что справлюсь сам, но всё так затянулось». «Вы чувствуете себя виноватым в том, что произошло?» Задал прямой вопрос Рих. «Да, сто раз да». Но вслух Итан ответил сдержанно. Возможно. Я должен был просчитать и такой вариант. Слишком увлёкся решением другого вопроса. Что случилось, то случилось. И винить кого-то — бессмысленное занятие. Действие. Вот что важно для решения какой-либо проблемы. Сказал на это Рих. Вы правы, согласился Итан. Именно так я и привык поступать. Я рад, что наши стремления близки. Рих чуть улыбнулся. «Ваши родители тоже знают, что Паоло не выходил на связь?» — поинтересовался Итан. «Нет, в последние дни диск был у меня», — ответил Рих. «Я решил пока не волновать их зря, выяснить сам. Тем более у них сейчас других проблем предостаточно. Надо сгладить напряжение между золотым городом и городом солнца. Помолвка литой шеи, но ведь разорвано». «Думаю, так действительно будет лучше. Пусть пока остаются в неведении». Согласился Итан. «У меня ещё один вопрос». Он положил перед Рихом диск, который забрал у профессора Ива. «Вам он не знаком?» «Странный вопрос». Рих не коснулся диска, лишь придвинулся ближе, разглядывая его. «Это такое же средство связи? Какое я дал Лите, только более старое?» «Но оно именно из нашего золотого города. Видите, вот здесь есть гравировка герба. Откуда это у вас?» «Нашёл у одного из своих преподавателей», — признался Итан и поведал Риху рассказ профессора Ива. «Вам эта история ничего не напоминает?» «Лита рассказала вам о нашей тёте?» Рих снова проявил проницательность. «Да, это очень похоже на историю велы Многое сходится и становится на свои места. Только в голове не укладывается, что это всё же она навела охотников на мою мать и сестру». Рих сжал кулаки. Но всё это выясню позже. Сейчас важнее найти Литу, а после разберусь с Виэллой. Но если всё это подтвердится, пусть не ждёт пощады. Надеюсь, ни отец, ни мать не простят ей подобного предательства. Тогда, с вашего позволения, пока я буду хранить этот диск у себя, сказал Итан. И тот, что вы дали Паоле, тоже. «Я не против», — ответил Рих. «Когда выдвигаемся в столицу...» ейтон посмотрел на часы. Как насчёт того, чтобы это сделать уже сегодня? Ночной поезд отправляется из Бонта в девять вечера. Через сорок минут должно прибыть на остров вечернее судно с продуктами. Можем на нём попасть в Бонт, как раз успеем к поезду. А утром окажемся уже в Фолвейне. Полностью одобряю эту идею, кивнул Рих. Для ужина ещё рановато, но я всё же предлагаю вам составить мне компанию до прихода судна проговорил Итан. «Не против?» «На удивление, я сегодня во всём согласен с вами». Рих снова усмехнулся. «Правда, вышло это напряжённо, будто через силу. И не откажусь от вашего приглашения. Тогда следуйте за мной, ваше высочество». Итан поднялся первым и открыл дверь жестом, предлагая Риху поторопиться.